глава 33 так и не придя какому выводу мы с девчонками легли спать устали все а Микель еще ко всему прочему и выглядеть стало скверно все же она была серьезно ранена и потеряла много крови до утра нас не беспокоили что дало возможность хорошо отдохнуть однако у меня в 8 были занятия которые не хотелось пропускать а еще мне надо в библиотеку «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросила Микель, когда я попросила отодвинуть баррикаду. «Да Кан Сарантон ведь сказал сидеть здесь и никуда не выходить». «Мне бы не хотелось прогуливать. К тому же я здорова». «Но это может быть опасно». «Может. Но я хочу узнать последние новости. О не в том числе. Думаю, родителям уже сообщили. И будет нехорошо, если я сегодня не напишу. Вчера я, честно говоря, просто забыла. Слишком мы увлеклись расследованием, и мне стыдно. Но тянуть точно нельзя, будет только хуже. Переживут без тебя один день на занятиях, а родителям можешь и отсюда написать. Не понимаю, в чем проблема, покачала головой Анель. Даже мне кажется, что тебе стоит остаться здесь. Сейчас в академии повышенная готовность, все ищут пропавших, а может их уже нашли. Именно поэтому тебе не стоит никуда ходить, твою пропажу могут даже не сразу заметить. «Анель, открой дверь», — попросила я, улыбаясь. «И нет, моей самой, что ни на есть, доброй улыбкой близняшек не напугать. Они сами кого хочешь напугают». «Открой ей», — махнула рукой Микель. «Только если с тобой что-то случится, знай, мы тебя предупреждали». Отрезала и отвернулась к стенке. Хм, похоже, она обиделась. «Ну что ты будешь делать? Как маленькие, честное слово. Ну не могу я здесь больше сидеть». Анель пожала плечами и отодвинула баррикаду. «Вы только сами закройтесь, пожалуйста». «Ты о нас не волнуйся», — буркнула та, пропуская к двери. «Ты о себе волнуйся». Подумать только, почти без силы, но все ищет приключения на свою». А вот это было обидно. «Пока есть задница, будут и приключения», — фыркнула в ответ я, проскальзывая через небольшую щелку в двери. «Теперь нужно пойти переодеться и на занятия. Нет, я не собиралась рисковать и искать приключения». Да и что со мной может случиться, если я буду ходить только по главным дорожкам, где полно народу? Ну, не похитят же меня на глазах у изумленной публики. Но сначала нужно узнать, что там с Нораном и остальными. С этой благой мыслью я и двинулась к каморке дежурного целителя, где стояли два подозрительно знакомых человека, которых я сейчас видеть не очень-то и хотела. По крайней мере, одного из них. Хотя уверена, что второму тоже есть что мне сказать. Да... Я сделала шаг назад, но было поздно, меня уже заметили. Демон!» «Так, так, так...» усмехнулся Декан Сарентон, осматривая меня с ног до головы нечитаемым взглядом. «Я вам разве не сказал сидеть в комнате и носа наружу не показывать?» «Доброе утро, герцог Дорнтон, Декан Сарентон. Я даже присела в небольшом книгсоне, как хорошо воспитанная девочка. Я лишь хотела узнать последние новости о Норане и других пострадавших». И поэтому ваша честная компания борцов с тварями Некроса отрядила для этих целей самую уязвимую. Приподнял бровь герцог. Ами, Дерек рассказал мне о твоем поведении и твоих приключениях. Я недоволен. Ты можешь действовать разумнее и правильнее. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда я здесь разберусь. Теперь же вернись в комнату к сестрам Грингстоун, пока я к вам охрану не представил. А если будете себя вести в том же духе, представлю. «Да, герцог». Я склонила голову, как хорошая, признающая, что неправа девочка. Но вообще-то слова приемного отца неприятно резали. А поскольку он просто так никогда не ругается и уж тем более не старается обидеть, значит, я правда где-то ошиблась. Надо все проанализировать и понять, где именно, а то ведь потом точно спросит. «Тебя проводить?» Участливо спросил декан, видя, что я не сдвигаюсь с места. «Я хотела...» Под двумя тяжелыми взглядами я запнулась. Норан. Он в тяжелом состоянии. Тень набежала на лицо герцога. Но, будем надеяться, выкарабкается. А герцогиня? В поместье. С ней, Эрик, не переживай. Но чтобы она лишний раз не волновалась, лучше напиши ей. Я опять кивнула и развернулась, чтобы уйти. Ничего не оставалось, как вернуться в палату. С деканом я еще могу поспорить, но уж точно не с приемным отцом. Меня вызвали, или, правильнее сказать, вызвали ли через пару часов? но за это время близняшки меня достали. Как они сами от себя не устают, не понимаю. А если еще этих неугомонных запереть в маленькой комнате и не давать выйти, вообще ужас. Так что, когда меня позвал на разговор герцог, я была просто счастлива. Мстительно счастлива, ведь сестры остались под замком, выпускать их никто не собирался. Мы встретились в кабинете декана Сарантона в главном здании. Оказывается, всем высшим руководителям академии такие положены но они предпочитают обитать на территории своих факультетов. Так что комната оказалась свободной, только несколько необжитой. Видно, что ее приводили в порядок в спешке. Тем не менее, тут было все, что нужно для плодотворной деятельности. Массивный стол для работы и приставленный к нему длинный стол для совещаний. Книжные шкафы, в данный момент пустые, яркое освещение. Меня сюда отконвоировали аж два сотрудника службы охраны академии, но предпочли не идти дальше приемной всем своим видом демонстрируя, что, если что, поймают меня на выходе. Я постояла пару секунд перед массивной дверью. Постучала. «Войдите!» Послышался сердитый голос герцога, и я с трудом просунулась в небольшой просвет, на который смогла открыть дверь. «А, Амелия, заходи!» Мужчина махнул рукой, указывая куда-то в район стульев для гостей, при этом не отрывая взгляда от разложенных перед ним бумаг. Я вошла, присела на стул, выбрала тот, что ближе всего к герцогу. Меня же сюда не ругать позвали, надеюсь, а только расспросить. Так что смысла держаться от начальства подальше я не видела. Пока приемный отец читал документы, какие-то сводки, отчеты, я успела осмотреться. Разговор не продумывала, потому что, во-первых, герцог умел удивлять и задавать неожиданные вопросы, от него вообще было сложно что-то скрыть. А во-вторых, опять же, вины я за собой не чувствовала, а значит, врать изворачиваться не придется. Слава богам. Ами. «Вот скажи мне». Мужчина наконец-то оторвался от бумаг и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Как так получилось, что ты у нас, оказывается, поучаствовала во всех стычках и происшествиях, которые только были в Академии?» «Не знаю. Случайность?» Я пожала плечами. «Случайность? А если нет?» «Не было оснований предполагать, что все это как-то связано со мной вплоть до вчерашнего дня». Герцог приподнял бровь, поощряя меня продолжить. «Смотрите сами». Первое происшествие – нападение насекомых и крыс на студентов перед началом учебного года. Я была в тот момент за воротами Академии, но также там было еще несколько сотен человек. Второе – взрыв боевого артефакта и нападение демонолога на женское общежитие. Если бы меня хотели достать, имело бы смысл действовать как-то иначе, не знаю. Я живу на четвертом этаже. Меня могло сильно ранить или убить только случайно. Следующее – посвящение. И опять несколько сотен человек участвовали. Причем именно там меня убить или умыкнуть по-тихому было бы проще всего. В той сутолоке и темноте никто ничего бы не заметил. Ну и последнее нападение непосредственно на меня, с опять же какой-то неясной целью. Поясни. Мы явно кого-то ждали. Возможно, связи через водный портал с демонологом, который все это затеял, или даже с высшим демоном Некроса. Но, как мне пояснили сестры Грингстоун, Некроларк — тварь очень сложно управляемая и в любой момент он мог выйти из-под контроля и попросту меня убить. У близняшек так и вышло, но им хоть было чем отбиваться, а мне-то... «И что ты обо всем этом думаешь?» Откинувшись на спинку кресла, которое под ним натужно скрипнуло, и сложив руки на животе, спросил герцог. «Не знаю, все как-то нелогично и... нарочито, что ли. Как будто это все делают разные люди с разными целями. Например, первый и третий инцидент, чтобы вызвать панику». Второе для того, чтобы убить свидетеля. Но опять же, не слишком ли ненадежный способ? Ну, а последний инцидент вообще выглядит как попытка государственного переворота. Я внимательно посмотрела на приемного отца, чтобы он не подумал, что я шучу. Он только кивнул. Продолжай, мол. А что еще можно подумать, если попытались убить или похитить детей самых сильных и самых влиятельных родов империи? Небрежность, Ами, небрежность. Вот что бросается в глаза. Не так ли? Так, я заинтересованно посмотрела на мужчину. Пропавших нашли. «И?» — поторопила я герцога, когда он замолчал. Как Норан, кстати. Герцогине я все же написала, но ответил мне Эрик. Сказал, что маме пришлось дать успокоительные капли и уложить спать, но обязательно просил связаться с ней через несколько часов, чтобы вызвать у нее хоть какие-то положительные эмоции. Норан будет жить и даже поправиться. Я выдохнула, не заметив, что задержала дыхание в ожидании ответа а вот пропавшие не будут», — закончил герцог. «В каком это смысле?» — запинаясь, спросила я, уже предчувствуя, что ничего утешительного не услышу. «Они погибли, Ами. Все. Их всех убили. Но не просто убили, а высосали всю жизненную и магическую силу до капли. В одном из пустых коридоров академии мы нашли лишь мумии, даже не трупы». Я прикрыла глаза, помотала головой, стараясь избавиться от навязчивой картинки которую тут же нарисовало воображение. «Это значит...» «Значит...» Я никак не могла произнести этого вслух, но приемный отец мне помог. «Это значит, что на территории Академии был высший демон. Только он мог выкачать силу почти взрослых магов и ведьмаков». «И никто ничего...» «Да консарантон...» «На данный момент уже понятно, что охранный артефакт Академии полностью пришел в негодность Амелия. Здесь проходной двор». «Ходи где хочешь, делай что хочешь. Никто ничего не заметит и не засечет». «Здорово! Но ведь декан сказал, что засекли три некровспышки, что соответствует призыву в наш мир трех некроларгов». «Верно. Пока все говорит о том, что им позволили засечь вспышки. Отвлекли внимание, пока похищали остальных? Это основная версия. Кстати, не подскажешь, что ты делала одна в лесу поздно вечером? Просто хотела побыть одна, я пожала плечами» мелькнула мысль соврать и сказать что тренировалась но герцог раскусит это явное преувеличение на раз ты с кем то встречалась нет лорд сарантон сказал что у тебя роман с неким лайнелом хармсом и возможно ты ждала там его если это так ты обязана сказать это может быть важно герцог вперил в меня тяжелый взгляд от которого я внутренне передернулась но виду не показала это неправда и насчет романа и насчет встречи Я его не ждала и с ним не встречалась. «Ами, если ты его покрываешь...» Мужчина угрожающе придвинулся, нависая над столом. «Я все понимаю, герцог Дорнтон». Я выпрямила спину и посмотрела ему прямо в глаза. «Если бы я встречалась там с Хармсом, в такой ситуации я бы все рассказала. Но я не встречалась. Я просто не хотела идти на индивидуальное занятие к дакана Сарантону». И спряталась. Это было ужасно неприятно говорить, но ведь это же чистая правда. Да, спряталась, смолодушничала, решила скрыться. Но это единственное, за что мне может быть стыдно. «В любом случае, роман с этим самым Хармсом я не одобряю», припечатал приемный отец. «И пропуск занятий тоже. Я вообще не уверена в свете вновь открывшихся обстоятельств, что эти занятия теперь нужны. Если ты про твою роль связного, то я не собираюсь здесь сидеть и все расследовать за лорда Сарантона». Это его работа. Я прибыл, чтобы справиться о самочувствии сына и дочери». «Официальная версия?» — усмехнулась я. «Думаешь, мне все равно, что с вами происходит? Что переживает только ваша мать?» — вздернул бровь он. «Нет, конечно, нет», — стушевалась я. Даже намекать на это было некрасиво. «Простите». «Я действительно не веду расследование, поскольку здесь и так лучшая ищейка департамента. Но оно у меня на контроле, так что твоя роль остается прежней». «Через тебя мы держим связь». «Мне не нравится, что придется играть роль любовницы декана Сарантона. А если мы будем проводить индивидуальные занятия, об этом непременно пойдут слухи», — честно ответила я. Мужчина очень долго и внимательно на меня смотрел, и я даже смутилась. «Ох, не к добру это. Зря я подняла тему. Ведь на кону человеческие жизни, а я тут о какой-то ерунде думаю». «А зачем играть роль?» — огорошил меня, наконец, герцог. «В каком смысле?» Я недоуменно возрилась на него. «Присмотрись к лорду Сарантона Амелия. Может, тогда играть и не придется».